Изобразительное искусство. Классицизм и живопись, для которого характерны библейские и мифологические сюжеты, утрачивает в начале XIX века ведущую роль в изобразительном искусстве. Творческие достижения этого периода связаны с романтическим направлением. Обостренное внимание романтизма к личности человека, к его внутреннему миру обусловило развитие портретного жанра. Одним из ярких представителей романтизма был О. А. Кипринский, 1782-1836 годы. Его поэтические взволнованные портреты раскрывали богатый духовный мир человека, портреты В. А. Жуковского, А. С. Пушкина и других. Под знаком романтизма развивается и пейзажная живопись – выдающимся пейзажистом-романтиком был С. Ф. Щедрин, 1791-1830 годы. В 30-х годах в изобразительном искусстве возрастает роль бытового жанра, в котором проявляются элементы демократизма и реализма. Это характерно для портретного творчества В. А. Тропинина, 1776-1857 годы. Художник показывает человека в непринужденной будничной обстановке, связывая с окружающим его бытом и намечая социальную характеристику. Кружевница, гитарист, портрет Александра Сергеевича Пушкина. Еще большей естественной простотой, жизненностью отличаются жанровые картины и портреты А. Г. Венецианова 1780-1847 годы на Пашне, Захарка. Венецианов одним из первых русских художников обратился к изображению простых людей, сделал человека низшего сословия главным героем своих картин. Искусство в а Тропинина и А.Г. Венецианова – важная веха на пути становления реалистического направления в области портрета и бытовой живописи. Страница 499-я. Влияние романтизма испытал и К. П. Брюлов 1799-1852 годы. В его разнообразных по жанру произведениях историческая и бытовая живопись, портрет, пейзаж отразились идейные и художественные искания передовой интеллигенции. В исторической живописи Брюлова нашли отражение традиции классицизма «Последний день Помпеи». Крупнейшим художником был А. А. Иванов. 1806-1858 годы. Над картиной Явление Христа народу он работал более 20 лет, 1837-57 годы. Библейский сюжет осмысливался художником в психологическом, моральном и философском плане, как огромное историческое событие в жизни народа. Идейный пафос картины в торжестве духовного прозрения и «Возрождение народа». В сороковые годы началось творчество п а Федотова в 1815-1852 годы, ставшего родоначальником критического реализма в изобразительном искусстве. Созданный художником образы, свежий кавалер, утро чиновника, получившего первый крестик, сватовство майора, разборчивая невеста, завтрак аристократа, вдовушка – По Посильевой растительности не уступают сатирическим героям Гоголя и порой перерастают в гротеск. Федотов впервые поднял сатирическую обличительную тему до большого общественного звучания, явился создателем психологической драмы в живописи. Вся жанровая живопись шестидесятых-девяностых годов развивалась под влиянием его творчеств. Скульптура и архитектура Большая роль в развитии изобразительного искусства XIX века принадлежит скульптуре. На рубеже XVIII-XIX веков переживает высокий подъем монументальная скульптура, представленная творчеством Ф.Ф. Щедрина М.И. Козловского и П. Мартеса. Она развивалась под знаком классицизма. Монументальная скульптура была тесно связана с градостроительными задачами начала века. В 1818 году по проекту И. П. Мартеса был воздвигнут первый в Москве на Красной площади памятник Минину и Пожарскому. Несмотря на соблюдение автором традиционных канонов, в монументе отчетливо видна тенденция к реалистической трактовке образов. Скульпторы и и Теребенев, С.С. Пименов и в и Демут Малиновский оформляли архитектурные сооружения в Петербурге, Казанский собор, Адмиралтейство, Горный институт, Арка главного штаба и другие. Страница пятисотая. В 30-е и 40-е годы XIX века значение монументально-прикладной скульптуры падает. Ее место занимает станковая скульптура которой усиливается тенденция к реализму. Принципиально новым для скульптуры того времени была трактовка героев Отечественной войны 1812 года как реальных исторических личностей. Эта особенность отличает памятники Михаилу Илларионовичу Кутузову и МБ Барклаю де Толли, созданные Б и Орловским. И П «Виталий» принадлежит скульптурные портреты «Бюсты» Александра Сергеевича Пушкина. К. П. Брюлова «Монументальные скульптуры фонтанов на Театральной площади в Москве». Почти 20 лет труда 1833-1950-е годы отдал главному своему произведению четырем скульптурным группам, установленным на Онечково мосту в Петербурге, П.К. клод 1805-67 годы. Их отличают ясность композиции, строгость и четкость пропорций, пластическое совершенство. Подобные группы, установленные в Берлине, Неаполе, принесли славу Клотту и всемирную известность русскому искусству. Замечательным скульптором был декабрист Ф.П. Толстой, создатель многих барельефов и серии медалей, посвященных Отечественной войне. 1812 года. Первая половина XIX века отмечена интенсивным обновлением городов. Размах строительства в Петербурге, Москве и в провинции был вызван с одной стороны ростом капиталистических отношений и хозяйственных связей, а с другой – потребностями в сооружении казенных общественных и административных зданий. Наивысшего расцвета в первые десятилетия века достиг классицизм в архитектуре, где он вообще занимал более прочные позиции, чем в других видах искусств. Характерные для позднего классицизма ясность, строгость, простота и торжественная монументальность, цельность и органичность стиля – Нашли яркое воплощение в произведениях архитекторов А. Д. Захарова, А. Н. Воронихина, Тома Детомона, К. И. Росси, Д. И. Жилярди, А. Г. Григорьева, В. П. Стасова и других. В первой iii XIX века окончательно складывается система ансамблевой застройки городов, наиболее ярко воплотившаяся в планировке и сооружениях Петербурга. В центре Петербурга в единый комплекс оформляются дворцы, связанные с ними постройки и сама Дворцовая площадь. На Сенатской площади сооружаются здания Сената и Синода, архитектор к и Росси, и Исаакиевского собора, архитектор А. Монферрант. В конце 20 х 30 -х годов в Петербурге в стиле классицизма К.И. Росси строит Михайловский дворец, ансамбль главного штаба Александринский театр с прилегающей улицы Росси, павильоны Аничкова дворца и здание публичной библиотеки. В эти же годы усиленно застраивается Москва. Главными представителями классицизма в Москве были архитекторы О.И. Бовы, Д. и Жилярди А. Г. Григорьев, произведения которых в немалой степени определяли архитектурный вид после пожарной Москвы. Архитектор О. Бове оформляет архитектурный фасад торговых рядов. Жилярди перестраивает старое, пострадавшее от пожара 1812 года, здание Московского университета. В результате было создано новое монументальное сооружение, которое созданием манежа 1824-1825 годы архитекторов Бовы и А. Бетанкура составило прикремлевский архитектурный ансамбль. Жилярде и архитектору Григорьеву принадлежит и другое замечательное произведение в стиле ампер «Здание опекунского совета». В 1821-1824 годах по проекту архитектора А.А. Михайлова, переработанному Бовы, был выстроен Большой театр. В первой половине века стало остро ощущаться потребность в строительстве жилых помещений. Архитектором Тамаде Тамоном разрабатываются специальные образцовые проекты каменных жилых домов с двумя этажами. Страница 501. Однако в первой половине века таких домов строилось сравнительно мало. Подавляющее большинство населения провинциальных городов проживало в деревянных одноэтажных домах. В конце 30-х годов в развитии архитектуры появляются первые признаки кризиса, что проявилось в утрате гармоничности и единства архитектурного стиля. Простые и строгие формы классицизма все более подменяются претенциозным украшательством. Ампир усложняется декоративностью, в нем появляются чуждые ему элементы других стилей ренессансного, готического, псевдорусского. Отрицательное воздействие на развитие зодчества оказали стилизаторские тенденции в поисках национального стиля, отражавшие стремление самодержавия утвердить реакционную теорию официальной народности в архитектуре. Ярким примером зарождения нового архитектурного стиля был так называемый русско-византийский стиль. Представителем этого направления в архитектуре был К.А. Тон, построивший Большой Кремлевский дворец 1839-1949 годы, оружейную палату Московского Кремля 1844-1951 годы. С 40-х годов в русской архитектуре все более проявляются элементы эклектики.